Я боялась проблем при входе в националь, но никто из секьюрити не обратил на меня внимания. Возможно, дело было в том, что меня ожидала похожая на шарфюре СС девушка-администратор с табличкой «Valued Guest of Lady Cricket Taylor», которая проводила меня к одному из люксов. Не хватало только почетного караула с оркестром. И Хули встретила меня, сидя на полосатом диване в гостиной номера. Меня мучило подозрение, что я уже встречалась в этом помещении с каким-то клиентом, не то бизнесменом из Южной Кореи, не то оружейным арабом. Но дело могло быть просто в полосатом диване. Такие здесь во многих номерах. Увидев меня, сестричка встала навстречу, и мы нежно обнялись. В ее руках появился прозрачный пластиковый пакет. «Это тебе», — сказала она. «Недорого, но изящно». В пакете была майка с британским флагом и русско-английской надписью. Кокни, Кокни. Это в Лондоне продают, сказала она, на всех языках. Но на русском получается особенно мило. И она тихо захихикала. Я не могла удержаться и засмеялась тоже. И Хули выглядела в точности так же, как в 29-м году, когда она приезжала в Россию по линии модного тогда комментарна. Только сейчас ее стрижка казалась чуть короче. Одета она была, как всегда, неподражаема. Последнюю тысячу лет стиль и хули не менялся. Это был предельный радикализм, замаскированный под утилитарную минималистичность. Я завидовала ее смелому вкусу. Она всегда опережала моду на полшага. Мода циклично. И за долгие столетия сестренка И наловчилась кататься на волнах этих циклов с мастерством профессионала по серфингу. Каким-то чудом она постоянно находилась в точке, угадать координаты которой Пытаются все дизайнеры одежды. Вот и сейчас на ней была умопомрачительная жилетка, похожая на огромный патронтаж со множеством разноцветных накладных карманов, расшитых арабской вязью и оранжевыми словами «кабум». Это была вариация на тему пояса Шахида, каким его шил бы японский дизайнер Либертен. Вместе с тем вещь была очень удобной. Сумка обладателю такой жилетки была ни к чему. Не слишком ли смело для Лондона, спросила я. Никто не возмущается. Что ты? У англичан все силы духа уходят на лицемерие. На нетерпимость не остается. Неужели все так мрачно? Она махнула рукой. Лицемерие по-английски. Hypocrisy. Я бы ввела новый термин. hypocrisy От гиппопотам. Чтобы обозначить масштабы проблемы. Я терпеть не могу, когда дурно отзываются о целых нациях. По-моему, так поступают или неудачники, или те, у кого нечиста совесть. Неудачницей сестричку и никак не назовешь. Но вот насчет совести... А почему бы тебе первый не перестать лицемерить, спросила я. Ну, тогда это будет цинизм. Еще неизвестно, что хуже. В общем, в чулане темно и сыро. В каком чулане? Я про английскую душу. Она напоминает мне чулан. Или как это правильно перевести? Closet. Лучше из англичан всю жизнь стремятся оттуда выйти, но удается это, как правило, только в момент смерти. Откуда ты знаешь? Как откуда? Вижу изнутри. Я ведь сама англичанка. Ну, конечно, не до конца, примерно как ты русская. Ведь можно сказать, что ты русская? Пожалуй, согласилась я и тихонько вздохнула. Она что похожа русская душа? Я задумалась, на кабину грозовика, в которую тебя посадил шофер-дальнобойщик, чтобы ты ему сделала минет, а потом он помер, ты осталась в кабине одна, а вокруг только бескрайняя степь, небо и дорога, а ты совсем не умеешь водить. А шофер еще в кабине? Или? Я пожала плечами. Это у кого как? Да, сказала и Хули, выходит то же самое. «Что то же самое не поняла я?» У нас пословица есть. «Everybody has his skeleton in the closet». У каждого в шкафу есть свой скелет. Это лорд Байрон сказал, когда понял, что задушил в себе гомосексуалиста. «Бедняга! Бедняга!» И хули подняла брови. «Ничего ты не понимаешь. Он этого гомосексуалиста в себе всю жизнь истязал и мучил». а задушил только перед самой смертью, когда понял, что сам скоро коньки отбросит. А все его стихи и поэмы, оказывается, на самом деле написал этот гомосексуалист. Два американских ученых доказали. Сама читала. Вот какие в Англии люди. Лучше уж ваш мрачняк в кабине. Почему мрачняк? По-моему, в этом много красоты. В чем? В скелете рядом? Нет, ответила я. В русской душе. Представь. Ты совсем не умеешь водить, а вокруг степь и небо. Я люблю Россию. А что именно ты в ней любишь? Некоторое время я обдумывала этот вопрос. Потом мне очень уверенно ответила русский язык. Ты правильно делаешь, сказала Ихули, что внушаешь себе это чувство. Иначе тебе было бы невыносимо тут жить, как мне в Англии. Она по потянулась, поглядела вдаль, и в ее глазах мелькнуло что-то лениво-мечтательное. Мне вдруг померещилась хищная, острозубая пасть на месте ее лица, как бывает на 25-м кинокадре. Я захотела сказать ей какую-нибудь легкую колкость. По-моему, это ты внушаешь себе, что живешь среди лицемеров и извергов. Я? Зачем бы я стала это делать? Спросила она. Говорят, никто не может совершить убийство, не приписав своей жертве какого-нибудь дурного качества. Иначе совесть замучает. А когда убийство следует одно за другим, эти качества удобно распространить на всю target group. Не так пугает воздаяние. По лицу Ихули пробежала тень. «Это мораль?» — спросила она. «Даже некоторые люди понимают, что в реальности нет ни добра, ни зла. А мы с тобой, лисы. После смерти нет ни воздаяния за зло, ни награды за добродетель, а только общее для всех возвращение к великому пределу у желтого источника». Остальное придумали для того, чтобы держать народ в подчинении страхе. О чем ты говоришь? Я поняла, как глупо себя веду. Злю сестру, с которой хочу посоветоваться. Кто я такая, чтобы в чем-то ее упрекать? Разве я хоть на йоту лучше? Если я действительно считаю себя лучше, значит, я еще хуже. Надо было свести все к шутке. «Какие мы серьезные!» — сказала я игриво. «Вот к чему ведет многолетнее сожительство с бесхвостой обезьяной. Ты даже рассуждать стала совсем как они». И Хули несколько секунд недоверчиво глядела на меня, хмуря пушистые брови. Ей это очень шло. Потом она улыбнулась. «Значит, решила надо мной посмеяться. Теперь не поворачивайся ко мне с задом». У Лис эта фраза основана на несколько иных референциях, чем у людей. Но общее значение примерно тоже. Я и не собиралась поворачиваться к ней задом, тем более, что она действительно могла дернуть за хвост. В 15 веке такое уже произошло, я до сих пор помню. Но эта фраза неожиданно напомнила мне о последнем свидании с Александром. Я покраснела. Это не укрылось от сестрички И. Ого! сказала она, Ты все так же краснеешь, как тысячи лет назад, даже завидно. Как тебе удается? Для этого, наверное, надо быть девственницей. Самое интересное, что я краснею только в компании других оборотней, а при общении с людьми такого не бывает. Очень жаль, можно было бы сильно поднять тариф. «А я уже не девственница», — сказала я и покраснела еще сильнее. Неужели от изумления и хули откинулась на спинку дивана? Давай-ка рассказывай. Мне уже давно не терпелось поделиться своей историей, и следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы выложить переполнявшее... мою душу». Пока я рассказывала подробности своего головокружительного «affair», и хули хмурилась, улыбалась, кивала, а иногда даже поднимала вверх палец, словно чтобы сказать «Ага, а сколько раз я тебе говорила?» Когда я закончила, она сказала «Ну вот, значит, и с тобой это все-таки случилось тысячи лет раньше, тысячи лет позже, какая разница?» «Поздравляю!» Я взяла со столика салфетку, свернула в бумажный шарик и бросила в нее. Она ловко увернулась. «Все-таки великая весь жизненный опыт», — сказала она. «Разве мыслимо было такое в дни нашей юности? Ты его так профессионально спровоцировала, что даже непонятно, кто кого изнасиловал». «Что?» — от изумления у меня открылся рот. Она ухмыльнулась. «Хотя бы перед своими не надо строить оскорбленную невинность». «О чем ты, когда я его спровоцировала? Когда ты выскочила голой из ванной и встала перед ним раком? Ты считаешь это провокацией?» «Конечно!» «Зачем ты?» — спрашивается, развернулась к нему задом. Я пожала плечами. «Для надежности». «А что в этом особенно надежного?» «Хвост ближе к цели», — сказала я не совсем уверенно. «Ну да». «А глядеть надо через плечо».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 и про задницу понимаю по той же самой причине. А вот кокаин тут при чем? «Могу объяснить», — сказала я, радуясь, что разговор уходит от скользкой темы. «Ну, объясни». Доктор Фрейд не только сам сидел на кокаине, он его пациентам прописывал, а потом делал свои обобщения. Кокаин — это серьезный сексуальный возбудитель. Поэтому все, что Фрейд напридумывал, все эти эдипы, сфинксы и сфинкторы.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 ты можешь не бояться ни Эдипового комплекса, ни всего остального, что он открывал, Основывать анализ своего поведения на теориях Фрейда примерно как опираться на пиетные трипы Карлоса Кастанеды. В Кастанеде хоть сердце есть, поэзия, а у этого Фрейда только пенсне, две дорожки на буфете и дрожь в свинктере. Буржуазии любит его именно за мерзость, за способности свести все на свете к заднице.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 У свиньи так устроена шея, что она не может смотреть в небо. Но из-за этого вовсе не следует, что небо сексуальный невроз. Понятно. От волка набралась. Я промолчала. Так-так-так-так, сказала сестричка, и а посмотреть на него можно? Почему тут такой интерес? спросил я подозрительно. Только не ревнуй, засмеялась она. Просто хочется поглядеть, кто тебе пришелся по сердцу. К тому же я никогда не видела волков-оборотней, только слышала, что они бывают где-то на севере. Кстати, сверхоборотень, про которого ты мне постоянно читаешь лекции, скорее волк, чем лиса. Так, во всяком случае, считает мой муж. И его ложа, розовый закат, тоже. Я вздохнула. Было просто непостижимо, как это и хули настолько проницательны в одних вопросах,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 «Сколько ты его гонишь? Пять лет или шесть? Шесть. И когда ты планируешь? На днях», — сказала Ихули. От неожиданности я вздрогнула. Она обняла меня за плечи и прошептала. «Мы здесь как раз для этого. Почему ты решила сделать все в Москве? Здесь безопаснее». И потом удивительно удобная ситуация. Брайан не просто знает пророчество, по которому...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 down questioned why she needs to be so free. Не спрашиваю, зачем ей надо быть настолько свободной. Мик Джайгер? Охнула я. Да как ты смеешь об этом даже думать? А что? Невозмутимо переспросила Ихули. хули? Он ведь теперь «Сэр мик легитим таргет. Законная цель. И потом, неужели тебя до сих пор трогают эти слова? По-моему, они давно стали похожи на рекламу авианосца.